что казалось, там ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками. В одном я нашел две-три бритвы, большие ножницы и сдюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги. Около 36 фунтов, частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монетой. Я улыбнулся при виде этих денег.